Раздел 16. Мы закончили наше исследование. Нашли ли мы всё, что искали во всяком случае мы у берега. Мы подготовили почву для изысканий в области психологии, и чтобы оправдать свои рассуждения, должно испытать наши выводы на деле, построить схему общей психологии. Но до того хотелось бы остановиться ещё на одном моменте, имеющем, правда, больше стилистическое значение, чем принципиально. но и стилистическое завершение какой-либо идеи не вовсе безразлично для ее полного выражения. Мы рассекли на двое задачи и метод – область исследования и принцип нашей науки. Остается рассечь ее имя. Процессы разделения, наметившиеся в кризисе, сказались и в судьбе имени науки. Отдельные системы наполовину порвали со старым именем. употребляя собственное для обозначения всей области исследования. Так и наигда говорят о бихевиоризме как науке о поведении, как синониме всей психологии, а не одного ее направления. Так говорят часто о психоанализе, реактологии. Другие системы порывают окончательно со старым именем, видя в нем следы мифологического происхождения. Такова рефлексология. Это последнее подчеркивает, что она отказывается от традиции, строит на пустом и новом месте. Нельзя оспаривать, что известная доля истины заключена в таком взгляде, хотя надо очень механически и неисторически смотреть на науку, чтобы не понимать вовсе роли преемственности и традиции даже при перевороте. Однако Уотсон, когда требует радикального разрыва со старой психологией, когда указывает на астрологию и алхимию, на опасность половинчатой психологии, о части прав. Другие системы остаются пока без имени, такова система Павлова. Иногда он называет свою область физиологии, но о заглавии в свой опыт изучением поведения и высшей нервной деятельности оставил вопрос об имени открытым. В ранних работах Бехтерев прямо отграничивается от физиологии. Для Бехтерева рефлексология не физиология. Ученики Павлова излагают его учения под именем «Науки о поведении». И действительно, у двух наук, столь разных, должны быть два разных имени. Эту идею давно высказал Мюнстерберг. Следует ли называть психологией интенциональное понимание внутренней жизни? В самом деле, многое говорит за то, чтобы удержать название психологии за «минем». а писательной и объяснительной наукой, исключив из психологии науку о понимании духовных переживаний и внутренних отношений. 1922 год, страница 9. Однако такое знание все же существует под именем психологии, оно редко находится в идее. По большей части она находится в каком-либо внешнем влиянии с элементами каузальной психологии. Смотри так же. Но так как мы знаем мнение того же автора, что вся путаница в психологии возникает из смешения, то единственный вывод избрать другое имя для интенциональной психологии. Почасти так оно и происходит. Феноменология на наших глазах выделяет из себя психологию, необходимую для известных логических целей, и вместо разделения двух наук посредством прилагательных, вносящих огромную путаницу, начинает вводить Разные имена существительные. Чилпанов устанавливает, что аналитические и феноменологические два имени для одного и того же метода, что феноменология в некоторой части покрывается аналитической психологией, что спор относительно того, есть ли феноменология в психологии или нет, оказывается вопросом терминологическим. Если к нему прибавить, что метод этот и эту часть психологии автор считает основным, то логично было бы назвать аналитическую психологию феноменологией. Сам Гуссер предпочитает ограничиться прилагательным, чтобы сохранить чистоту своей науки, и говорит об эйдетической психологии. Но Бинсвангер пишет прямо, «Надо различать между чистой феноменологией и эмпирической феноменологией». так называемой дескриптивной психологии. И видит основание для этого введённый самим Гуссерлем прилагательным чистое. Знак равенства выведен на бумаге самым математическим образом. Если вспомнить, что Лотт С говорил о психологии как о прикладной математике, что Бергсон в своём определении почти приравнял опытную метафизику к психологии. что Гуссель в чистой феноменологии хочет видеть метафизическое учение о сущностях, Бенцвангер 1922 год, то мы поймем, что и сама идеалистическая психология имеет и традицию, и тенденцию к тому, чтобы оставить обветшавшее и скомпрометированное имя. И Дельте разъясняет, что объяснительная психология восходит к рациональной психологии Вольфа, а писательная к эмпирической. 1924 год. Правда, некоторые идеалисты возражают против присвоения естественно-научной психологии этого имени. Так, Франк, указывая со всей резкостью на то, что под одним именем живут две разные науки, пишет, «Дело тут вообще не в относительной учености двух разных методов одной науки, а в простом вытеснении одной науки совсем другой, хотя и сохранившей слабые следы, родства с первой, но имеющий по существу совсем иной предмет. Нынешняя психология сама себя признаёт естествознанием. Это значит, что современная, так называемая психология есть вообще не психология, а физиология. Прекрасное обозначение психология учение о душе было просто незаконно похищено и использовано как титул для совсем иной научной области. Оно похищено так основательно, что когда теперь размышляешь о природе души, то занимаешься делом, которому суждено оставаться безымянным или для которого надо придумать какое-нибудь новое обозначение. 1917 год, страница 3. Но даже нынешнее искаженное имя «психология» на тричь и отвертие не отвечает ее сути. Это психофизика и психофизиология. И новую науку он пытается назвать «философской психологией», то вы хоть косвенно восстановите истинное значение названия психология и вернёт его законному владельцу после упомянутого похищения непосредственно уже неустранимого там же страница 19 мы видим примечательный факт и рефлексология стремящаяся порваться так называемой алхимией и философия которая хочет содействовать восстановлению прав психологии в старом буквальном и точном значении этого слова Обе ищут новое обозначение и остаются безымянными. Ещё примечательно, что мотивы у них одинаковы. Одни боятся в этом имени следов его материалистического происхождения, другие боятся, что оно утратило своё старое, буквальное и точное значение. Можно ли найти стилистически лучшее выражение для двойственности современной психологии? Однако и Франк согласен, что имя опохищено естественной научной психологией. неустранимо и основательно. И мы полагаем, что именно материалистическая ветвь должна называться психологией. За это и против радикализма рефлексологов говорят два важных соображения. Первое именно она является завершительницей всех истинно научных тенденций, эпох, направлений и авторов, которые были представлены в истории нашей науки. То есть она и есть на самом деле по самому существу психологии. Второе. Принимая это имя, новая психология немало не, так сказать, похищает его, не искажает его смысла, не связывает себя теми мифологическими следами, которые в нем сохранились, а, напротив, сохраняет живое историческое напоминание обо всем своем пути от самой исходной точки. Начнем со второго. В психологии, как науке о душе, в смысле Франка, в точном и старом смысле этого слова нет. Это вынужден констатировать и он. когда с изумлением и почти с отчаянием убеждаются, что такой литературы вообще почти не существует. Далее. Эмпирической психологии, как законченной науки, вообще не существует. И по существу то, что происходит сейчас, есть не переворот, даже не реформа науки и не завершение в синтезе чужой реформы, а осуществление психологии и высвобождение в науке того, что способно расти – от того, что не способна к росту. Сама же эмпирическая психология, кстати, скоро исполнится 50 лет, как имя этой науки не употребляется вовсе, так как каждая школа прибавляет своё прилагательное: мёртва, как кокон, оставленный умершей бабочкой, как яйцо, покинутое птенцом. Называя психологию естественной наукой, мы хотим сказать, говорит Джеймс, что она в настоящее время представляет просто совокупность отрывочных эмпирических данных, что в её пределы это всёду неудержимо вторгается философский критицизм, и что коренные основы этой психологии, её первичные данные должны быть обследованы с более широкой точки зрения и представлены в совершенно новом свете. Даже основные элементы и факторы в области душевных явлений не установлены с надлежащей точностью. Что представляет собой психология в данную минуту? куча сырого фактического материала, порядочный разноголосицу во мнениях, ряд слабых попыток классификации и эмпирических обобщений чисто описательного характера, глубоко укоренившийся предрассудок, будто мы обладаем состояниями сознания, а мозг наш обусловливает их существование. Но в психологии нет ни одного закона в том смысле, в каком мы употребляем это слово в области физических явлений. ни одного положения, из которого могли бы быть выведены следствия дедуктивным путем. Нам неизвестны даже те факторы, между которыми могли бы быть установлены отношения в виде элементарных психических актов. Короче, психология еще не наука, это нечто, обещающее в будущем стать наукой. 1911 год, страница 407-я. Джеймс даёт блестящий инвентарь того, что мы получаем в наследство от психологии: опись её имущества и состояние. Мы принимаем от неё кучу сырого материала и обещание стать в будущем наукой. Что же связывает нас с мифологией через это имя? Психология, как физика до Галилея или химия до Лавуазье, ещё не наука, которая может наложить хоть какую-нибудь тень на будущую науку. Но может быть, с того времени, как Джеймс писал это, обстоятельства существенно переменились. В 1923 году на восьмом конгрессе по экспериментальной психологии Спирмен повторил определение Джеймса и сказал, что и сейчас психология не наука, а надежда на науку. Нужно обладать изрядной долей нижегородского провинциализма, чтобы изображать дело так, как Челпанов будто есть незыблемые, всеми признанные, веками испытанные истины, и их ни с того ни с сего хотят разрушить. Другое соображение еще серьезнее. В конце концов, надо прямо сказать, что у психологии есть не два, а один наследник, и спор об имени не может и возникнуть серьезно. Вторая психология невозможна как наука. И надо сказать вместе с Павловым, что мы считаем позицию этой психологии с научной точки зрения безнадёжной. Как настоящий учёный, Павлов ставит вопрос не так: существует ли психическая сторона, а так, как её изучить. Он говорит, что должен делать физиолог с психическими явлениями? Оставить их без внимания нельзя, потому что они теснейшим образом связаны с физиологическими явлениями, определяют целостную работу органа. Если физиолог решается их изучать, то перед ним стоит вопрос «как?». 1950 год, страница 59. Таким образом, мы при разделе не отказываемся в пользу другой стороны, ни от одного явления. На нашем пути мы изучим все, что есть, и объясним все, что кажется. Сколько тысячелетий человечество разрабатывает факты психологические? миллионы страниц, занятых изображением внутреннего мира человека, а результатов этого труда, законов душевной жизни человека, мы до сих пор не имеем. Там же страница 105. То, что останется после раздела, уйдёт в области искусства, сочинители романов, и теперь Франк называет учителями психологии. Для Дельтея задача психологии ловить все эти свои описания, то, что скрыто в лирике Гамлета и Макбета, так как он видел в них больше психологии, нежели во всех учебниках психологии вместе взятых. 1924 год, страница 19. Штерн правда зло посмеялся на такой психологии, добываемой из романов. Он говорил, что нарисованную корову нельзя доить. Но в опровержении его мысли и во исполнении мысли Дельте, на деле описательная психология всё больше уходит в роман. Первый же конгресс индивидуальной психологии, который считает себя именно этой второй психологией, заслушал доклад Оппенгейма, уловившего все эти понятия, то, что Шекспир дал в образах, точно то, чего хотел Дельтей. Вторая психология уйдёт в метафизику, как бы она ни называлась. Именно уверенность в невозможности такого знания, как наука, обусловливает наш выбор. Итак, у имени нашей науки только один наследник. Но, может быть, он должен отказаться от наследства? Нисколько. Мы диалектики, мы вовсе не думаем, что путь развития науки идет по прямой линии. И если на нем были зигзаги, возвраты, петли, то мы понимаем их исторический смысл и считаем их необходимыми звеньями в нашей цепи, неизбежными этапами нашей дороги, как капитализм есть неизбежный этап к социализму. Мы дорожили каждым шагом к истине, которую когда-либо делала наша наука – Мы не думаем, что наша наука началась с нами. Мы не уступили никому: ни идею ассоциаций Аристотеля, ни его и скептиков учения о субъективных иллюзиях ощущений, ни идею причинности Милля, ни идею психологической химии Милля, ни так называемый утончённый материализм Спенсера, в котором Дельтей видел не простую основу, а опасность в Эдильте 1924 год, одним словом, всю ту линию материализма в психологии, которую с такой тщательностью отметают от себя идеалисты. Мы знаем, что они правы в одном. Скрытый материализм, объяснительной психологии, разлагающе влиял на политическую экономию, уголовное право, учение о государстве, смотри, там же страница 30-я. Идея динамической и математической психологии Герберта, труды Фехнера и Гельмгольца, идея Тена о двигательной природе психики, как и учение Бине о психической позе или внутренней мимике, двигательная теория Рибо, периферическая теория эмоций Джемса Ланге, даже учение Вюртсбургской школы о мышлении, внимании как деятельности, одним словом, каждый шаг к истине в нашей науке принадлежит нам. Ведь мы избрали из двух дорог одну не потому, что она нам нравится, но потому, что мы считаем её истинной. Следовательно, в этот путь вполне входит всё, что было в психологии как в науке. Сама попытка научно подойти к душе, усиление свободной мысли, овладеть психикой, сколько бы она ни затемнялась и не пролизавалась мифологии. То есть сама идея научного строения о душе содержит в себе весь будущий путь психологии, ибо наука и есть путь к истине, хотя бы ведущий через заблуждения. Но именно такой и дорога нам наша наука, в борьбе преодоления ошибок, в невероятных затруднениях, нечеловеческой схватке с тысячелетними предрассудками. Мы не хотим быть Иванами, не помнящими родства. Мы не страдаем манией величия, Думаю, что история начинается с нас. Мы не хотим получить из истории чистенькое и плоское имя. Мы хотим имя, на которое села пыль веков. В этом мы видим наше историческое право, указание на нашу историческую роль, претензию на осуществление психологии как науки. Мы должны рассматривать себя в связи и в отношении с прежним. Даже отрицая его, мы опираемся на него. Могу сказать... Имя это в буквальном смысле неприложимо к нашей науке сейчас. Оно меняет значение с каждой эпохой. Но укажите хоть одно имя, одно слово, которое не переменило своего значения. Когда мы говорим о синих чернилах или о лётном искусстве, разве мы не допускаем логической ошибки? Зато мы верны другой логике, логике языка. Если геометр и сейчас называет свою науку именем, которое означает землемерие, то психолог может обозначать свою науку именем, которое когда-то значило учение о душе. Если сейчас понятие землемеря узко для геометрии, то когда-то оно было решающим шагом вперёд, к которому вся наука обязана своим существованием. Если теперь идея души реакциона, то когда-то она была первой научной гипотезой древнего человека, огромным завоеванием мысли, которому мы обязаны сейчас существованием нашей науки. У животных, наверное, нет идеи души, и у них нет психологии. Мы понимаем исторически, что психология как наука должна была начаться с идеи души. Мы так же мало видим в этом просто невежество и ошибку, как не считаем рабство результатом плохого характера. Мы знаем, что наука как путь к истине непременно включает в себя в качестве необходимых моментов Заблуждения, ошибки при драсудки. Существенно для науки не то, что они есть, а то, что будучи ошибками, они всё же ведут к правде, что они преодолеваются. Поэтому мы принимаем ими наши науки со всеми отложившимися в нём следами вековых заблуждений, как живое указание на их преодоление, как боевые рубцы от ран, как живое свидетельство истины, возникающей в невероятно сложной борьбе с ложью. Случности так поступают все науки. Разве строители будущего всё начинают с начала? Разве они не являются завершителями и наследниками всего истинного в человеческом опыте? Разве в прошлом у них нет союзников и предков? Пусть скажут нам хоть одно слово, хоть одно научное имя, которое можно применить в буквальном смысле. Или математика, философия, диалектика, метафизика означают то, что они означали когда-то? Пусть не говорят, что две ветви знания об одном объекте непременно должны носить одно имя. Пусть вспомнят логику и психологию мышления. Науки классифицируются и обозначаются не по объекту их изучения, а по принципам и целям изучения. Разве философия и марксизм не хочет знать своих предков? Только не исторические и не творческие умы изобретательны на новые имена и науки. Марксизму не к лицу такие идеи. Чупланов к делу приводит справку, что в эпоху французской революции термин психология был заменён термином идеология, так как психология для той эпохи наука о душе, идеология же часть за логии и делится на физиологическую и рациональную. Это верно, но какой несчастлимый вред происходит от такого неисторического словоупотребления, можно видеть из того, как часто трудно расшифровать И теперь отдельные места об идеологии в текстах Маркса, как двусмысленно звучит этот термин и даёт повод утверждать таким, так сказать, исследователям, как Челпанов, что для Маркса идеология и означала психологию. В этой терминологической реформе лежит отчасти причина того, что роль и значение старой психологии недооценена в истории нашей науки. И наконец, в ней жевой разрыв с её истинными потомками Она разрывает живую линию единства. Челпанов, который заявлял, будто психология не имеет ничего общего с физиологией, теперь клянётся великой революцией, что психология всегда была физиологической и что современная научная психология есть детище психологии французской революции. Г. и Челпанов, 1924 год, страница 27. Только Безграничное невежество или расчёт на чужое невежество могли продиктовать эти строки. Чья современная психология? Милля или Спенсера, Бэна и Рибо? Верно. Но Дельтея и Гуссерля, Дерксенна и Джеймса, Мюстерверга и Стаута, Мейнонга и Липса, Франка и Чэлпанов. Может ли быть большая неправда? Ведь все эти строители новой психологии клали в основу науки другую систему, враждебную Милю и Спенсеру, Бену и Рибо, те же имена, которыми прикрываются челпанов, третировали как мертвую собаку. Но челпанов прикрываются чужими для него и враждебными именами, спекулируя на двусмысленности термина «современная психология». Да, в современной психологии есть ветви, которая может себя считать детищем революционной психологии, но челпанов всю жизнь и сейчас – только и делал, что стремился загнать эту ветвь в темный угол науки, а делить ее от психологии. Но еще раз, как опасно общее имя, и как неисторично поступили психологи Франции, которые изменили ему. Это имя, введенное впервые в науку Гок Лениусом, профессором в Марбурге в 1590 году, и принято его учеником Касманом в 1594, а не Вольфом, В 15 половине XVIII века и не впервые у Меланхтона, так ошибочно принято думать и сообщено у Ивановского, как имя для обозначения части антропологии, которая вместе с соматологией образуют одну науку. Приписывание Меланхтону этого термина основывается на предисловии издателя к 13-му тому его сочинений, в котором ошибочно указывается на Меланхтона как первого автора психологии. Име это совершенно правильно, оставил Ланге, автор психологии без души. Но разве психология не называется учением о душе, спрашивает он. Как же мыслимо наука, которая оставляет под сомнением, имеется ли у неё вообще предмет для изучения? Однако он находил педантичным и непрактичным отбросить традиционное название, распременился предмет науки и призывал принять без колебания психологию без души. Именно с реформе Ланге началась бесконечная канитель с именем психологии. Это имя, взятое само по себе, перестало что-либо означать. К нему надо было прибавлять всякий раз без души, без всякой метафизики, основанное на опыте, с эмпирической точки зрения и так далее, без конца. Простая психология перестала существовать. В этом была ошибка Ланге. Приняв старое имя, он не завладел им вполне, без остатка. не разделил его, не отделил от традиции. Раз психология без души то с душой уже не психология, а нечто другое. Но здесь, конечно, у него не хватило ни доброй воли, а силы и срока. Раздел ещё не назрел. Этот терминологический вопрос стоит и сейчас перед нами и входит в тему о разделе двух наук. Как мы будем называть естественно-научную психологию? Её теперь называют часто объективной новой марксистской научной науки о поведении. Конечно, мы сохраним за ней имя психологии, но какой? Чем мы отличим её от всякой другой системы знаний, пользующейся тем же именем? Стоит только перечесть малую долю из тех определений, которые сейчас применяются к психологии, чтобы увидеть: в основе этих разделений нет логического единства. Иной раз эпитет означает школу бихевиоризма, иной раз гештальт-психологию. Иной раз метод экспериментальной психологии, психоанализ. Иной раз принцип построения: этическое, аналитическое, описательное, эмпирическое. Иной раз предмет науки: функциональное, структурное, актуальное, интенциональное. Иной раз область исследования: индивид, психология. Иной раз мировоззрение: персонализм, марксизм, спиритуализм, материализм. Иной раз многое субъективное-объективное, конструктивное-реконструктивное, физиологическое, биологическое, ассоциативное, диалектическое и еще и еще. Говорят еще об исторической и понимающей, объяснительной и интуитивной, научной, блонской и, так сказать, научной, в смысле естества на научной у идеалистов. Что же означает после этого слово «психология»? Пора наступит время, говорит Стаут, когда никому не придёт в голову писать книгу о психологии вообще, так не приходит в голову писать по математике вообще. 1923 год, страница 3. Все термины неустойчивы, логически не исключают один другой, не терминированы, путанны и темны. Многосмысленные, случайны и указывают на вторичные признаки, что не только не облегчает ориентировку, но затрудняет её. Вундт назвал свою психологию физиологической, а после раскаивался и считал это ошибкой, полагая, что ту же работу следует назвать экспериментальной. Вот лучшая иллюстрация того, как мало значит все эти термины. Для одних экспериментальное синоним научное, для других лишь обозначение метода. Мы укажем только те употребительнейшие эпитеты, которые прилагаются к психологии, рассматриваемой в свете марксизма. Я считаю нецелесообразным называть её объективной. Чилпанов справедливо указал, что термин этот в психологии, употребляется в иностранной науке в самом разном смысле. И у нас он успел породить много двусмысленностей, способствовал путанице гносеологической и методологической проблемы о духе и материи. Термин помог путанице метода как технического приёма и как способа познания. что имело следствием трактование диалектического метода наряду с анкетным как равно объективных и убеждения, что в естествознании устранено всякое пользование субъективными показаниями, с субъективными в генезисе понятиями и разделениями. Он часто вульгаризировался и приравнивался к истинному, а субъективному к ложному в влиянии обычного слову употребления. Далее он вообще не выражает сути дела. только в условном смысле, и в одной части он выражает сущность реформы. Наконец, психология, которая хочет быть и учением о субъективном, или хочет на своих путях разъяснить и субъективное, не должна ложно именовать себя объективной. Неверно было бы называть нашу науку и психологию поведения, не говоря уже о том, что как и предыдущие эпитеты Этот новый ну, не разделяет нас с целым рядом направлений и значит не достигает своей цели, что он ложен, ибо новая психология хочет знать и психиком. Термин этот обывательски житейский, чем он и мог привлечь к себе американцев. Когда Олсон говорит о представлении о личности в науке о поведении, и в здравом смысле, и отождествляет то и другое, когда он ставит себе задачу создать науку, чтобы обыкновенный человек, подходя к науке о поведении, не чувствовал перемены метода или какого-либо изменения предмета науки, которой среди своих проблем занимается и следующий. Почему Джордж Смит покинул свою жену? Науку, которая начинается с изложения житейских методов, которые не может сформулировать различие между ними и научными методами, и видит всю разницу в изучении и тех случаев, житейски безразличных, не интересующих здравый смысл, то термин «поведение» наиболее подходящий. Но если мы убедимся, как будет показано ниже, что он логически несостоятелен и не дает критерия, по которому можно отличить, почему перистальтика кишок, выделение мочи и воспаление должны быть исключены из науки, что он многосмыслен и нетерминирован и означает у Блонского и Павлова, у Отца на иковке совершенно разные вещи, мы не колеблясь откинем его». неправильным далее. Я считал вы и определение психологии как марксистской. Я говорил уже о недопустимости излагать учебники с точки зрения диалектического материализма. В. Я. Аструминский 1923 год, К. Н. Корнилов 1925 год. Но и очерк Марксистской психологии, как в переводе озаглавил Рейснер книжку Джемсона, я считаю неверным слово употребление. Даже такие словосочетания, как рефлексология и марксизм, когда речь идёт об отдельных деловых течениях внутри физиологии, я считаю неправильными и рискованными. Не потому, чтобы я сомневался в возможности такой оценки, а потому что берутся не соизмеримые величины, потому что выпадают последующие члены, которые только и делают такую оценку возможной. Утрачивается и искажается масштаб. Автор ведь судит всю рефлексологию не с точки зрения всего марксизма, а отдельных высказываний группы марксистов-психологов. Было бы неверно, например, ставить проблему волсовет и марксизм, хотя несомненно, что в теории марксизма есть не меньше ресурсов для освещения вопроса о волсовете, чем у рефлексологии. Хотя волсовет есть непосредственно марксистская идея, логически связанная со всем целым. И всё же мы употребляем другие масштабы. Пользуемся посредствующими, более конкретными и менее универсальными понятиями. Мы говорим о советской власти, о вульсовете, о диктатуре пролетариата и вульсовете, о классовой борьбе и вульсовете. Не всё то, что связано с марксизмом, следует называть марксистским. Часто это должно подразумеваться само собой. Если прибавить к этому, что психологи в марксизме обычно апеллируют к диалектическому материализму, то есть к самой универсальной обобщенной его части, то несоответствие масштаба станет еще яснее. Наконец, особенная трудность приложения марксизма к новым областям, нынешнее конкретное состояние этой теории, огромная ответственность в употреблении этого термина, политическая и идеологическая спекуляция на нем, все это не позволяет хорошему вкусу сказать сейчас «марксистская психология». Пусть лучше другие скажут о нашей психологии, что она марксистская. чем нам самим называть её так. Применим её на деле и повременим на словах. В конце концов, марксистской психологии ещё нет. Её надо понимать как историческую задачу, но не как данность. А при современном положении вещей трудно отделаться от впечатления научной несерьёзности и безответственности при этом имени. Против этого говорит ещё то обстоятельство, что синтез психологии и марксизма осуществляется не одной школой, И имя это в Европе легко дает повод для путаницы. Едва ли многие знают, что индивидуальная психология Адлера соединяет себя с марксизмом. Чтобы понять, что это за психология, следует вспомнить ее методологические основы. Когда она доказывала свое право на то, чтобы быть наукой, она ссылалась на Рикерта, который говорит, что слово «психолог» в применении к естественнику и историку имеет два различных смысла, и потому что, различают естественно научную и историческую психологию. Если этого не сделают, тогда психологию историка и поэта нельзя называть психологией, потому что она ничего общего не имеет с психологией. И теоретики новой школы принимали, что историческая психология Ричерта и индивидуальная психология одно и то же. L. Binswanger, 1922 год. Психология разделилась на две. Из породю только об имени и теоретической возможности новые самостоятельные ветви. Психология невозможна как естественная наука, индивидуальное не может быть подведено ни под какой закон. Она хочет не объяснять, а понимать. Это разделение в психологии ввёл Э. Асперс. Но тот, понимающий психологии, он имел в виду феноменологию Гуссерля. как основа всякой психологии, она очень важна, даже незаменима, но она сама не есть и не хочет быть индивидуальной психологией. Понимающая психология может исходить лишь из телеологии. Что он обосновал такую психологию? Персонализм лишь другое имя для понимающей психологии. Но он пытается средствами экспериментальной психологии, естественных наук, в дифференциальной психологии изучить личность. объяснения и понимания одинаково остаются неудовлетворёнными. Только интуиция, а не дискурсивно-каузальное мышление, может привести к цели. Сету, философия я, она считает для себя почётным. Она вовсе не психология, а философия и такой хочет быть. Так вот, такая психология относительно природы которой не может быть никакого сомнения, ссылается в своих построениях Например, в теории массовой психологии, на марксизм, на теорию базиса, на отстройки, как на естественный свой фундамент. В Штерн, 1924 год. Она дала лучший и до сих пор самый интересный в социальной психологии проект синтеза марксизма и индивидуальной психологии в теории классовой борьбы. Марксизм и индивидуальная психология должны и призваны углубить и оплодотворить друг друга. Гегелевская триада применима к душевной жизни, как и к хозяйству, совсем как у нас. Проект этот вызвал интересную полемику, которая показала в защите этой мысли здоровые критические вполне марксистские в ряде вопросов подход. Если Маркс научил нас понимать экономические основы классовой борьбы, то Адлер сделал то же для её психологических основ. Это не только иллюстрирует всю сложность современного положения в психологии, где возможны самые неожиданные и парадоксальные сочетания. Но и опасность данного эпитета. Кстати, ещё из парадоксов. Это же психология, а споривают у русской рефлексологии право на теорию относительности. Если марксистской психологии называют эклектическую и беспринципную, легковесную и полунаучную теорию Джеймсана, если большинство влиятельных гештальт-психологов считают себя марксистами и в научной работе то имя это теряет определённость применительно к начинающим психологическим школам, ещё не завоевавшим право на марксизм. Я помню, был крайне удивлён, когда в мирном разговоре узнал об этом. С одним из образованнейших психологов был у меня такой разговор. Какой психологией занимаетесь вы в России? То, что вы марксисты, ничего ещё не говорит о том, какие вы психологи. Зная популярность Фрейда в России, я сначала было подумал об адлерианцах, ведь они тоже марксисты, но у вас совсем другая психология. Мы тоже социал-демократы и марксисты, но мы также дарвинисты ещё коперникианцы. В том, что он был прав, убеждает меня одно, на мой взгляд, решающее соображение. Ведь мы в самом деле не станем называть дарвинской нашу биологию Это как бы включается в самоё понятие науки. В неё входит признание величайших концепций. Марксист-историк никогда не назвал бы марксистская история России. Он считал бы, что это видно из самого дела. Марксистская для него синоним истинная, научная. Иной истории, кроме марксистской, он и не признаёт. И для нас дело должно обстоять так. Наша наука в такой мере будет становиться марксистской в какой мере Она будет становиться истинной, научной, и именно над превращением её в истинную, а не над согласованием её с теорией Маркса, мы будем работать. По самому смыслу слова и по существу дела мы не можем говорить марксистская психология в том смысле, в каком говорят. Ассоциативная, экспериментальная, эмпирическая, эйдетическая психология. Марксистская психология есть не школа среди школ, а единственная истинная психология как наука. Другой психологии кроме этой не может быть и обратно. Всё, что было и есть в психологии истинно научного, входит в марксистскую психологию. Это понятие шире, чем понятие школы или даже направления. Оно совпадает с понятием научной психологии вообще, где бы и кем бы она ни разрабатывалась. В этом смысле Блонский в 1921 году употребляет термин «научная психология». И он вполне прав. То, что мы хотели сделать, смысл нашей реформы, суть нашего расхождения с эмпириками, основной характер нашей науки, наша цель и объем нашей задачи, ее содержание и метод выполнения – все выражают этот эпитет. Он бы вполне удовлетворил меня, если бы он не был не нужен. Выраженный в наиболее верной форме, он обнаружил ясно, Он не может ничего ровно выразить по сравнению с тем, что содержится в самом определяемом слове. Ведь психология и есть название науки, а не театральной пьесы или кинофильма. Она только и может быть научной. никому не придёт в голову назвать описание неба в романе о астрономии. Так же мало подходит имя психология для описания мыслей Раскольникова и бреда леди Макбет. Всё, что не научно описывает психику, есть не психология. а не что-то другое, всё что угодно: реклама, рецензия, хроника, билетистика, лирика, философия, обывательщина, сплетня и ещё тысячи разных вещей. Ведь эпитет научное приложим не только к очерку Блонского, но и к исследованиям Паме Семулера и копытам над обезьянами Келлера, и к учению о порогах выбора Фехнера, и к теории игры Гросса, и к учению о дрессировке Торндайка. и в теории ассоциаций Аристотеля, то есть ко всему в истории и современности, что принадлежит науке. Я взялся бы спорить, что заведомо ложные, опровергнутые и сомнительные теории, гипотезы и построения тоже могут быть научны, ибо научность не совпадает с достоверностью. Билет в театр может быть абсолютно достоверен и ненаучен. Теория Герберта о чувствах как отношениях между представлениями безусловно неверна. Но столь же безусловно научно. Цель и средства определяют научность какой-нибудь теории и только. Поэтому сказать научная психология всё равно что ничего не сказать, вернее, просто сказать психология. Нам и остаётся принять это имя. Оно прекрасно подчеркнёт то, что мы хотим объём и содержание нашей задачи. А она ведь не в создании школы рядом с другими школами. Она охватывает не какую-нибудь часть или сторону, или проблему, или способ истолкования психологии наряду с другими аналогичными частями, школами и тому подобное. Речь идет обо всей психологии во всем ее объеме, о единственной психологии, не допускающей никакой другой. Речь идет об осуществлении психологии как науки. Поэтому будем говорить просто «психология». Будем лучше пояснять эпитетами другие направления школы и отделять в них научное от ненаучного, психологию от империзма, от теологии, от эйдоса и еще от всего, что налипло на нашей науке за века ее существования, как на борту корабля дальнего плавания. Эпитеты понадобятся нам для другого, для систематического, выдержанно-логического и, методологического разделения дисциплин внутри психологии. Так мы будем говорить об общей и детской, зоо и патопсихологии, дифференциальной и сравнительной. Психология же будет общим именем целой семьи наук. Ведь наша задача вовсе не в том, чтобы выделить свою работу из общей психологической работы в прошлом, но в том, чтобы объединить свою работу Со всей научной разработкой психологии водно целую на некой новой основе. Выделить же мы хотим не свою школу из науки, а науку из нее науки, психологию из не психологии. Этой психологии, о которой мы говорим, ещё нет. Её предстоит создать не одной школе. Многое поколение психологов потрудится над этим, как говорил Джеймс. У психологии будут свои гении. и свои рядовые исследователи, но то, что возникнет из совместной работы поколений гениев и простых мастеров науки, будет именно в психологии. С этим именем войдёт наша наука в новое общество, в преддверии которого она начинает оформляться. Наша наука не могло и не может развиться в старое общество. Овладеть правдой личности и самой личностью нельзя. пока человечество не овладело правдой об обществе и самим обществом. Напротив, в новом обществе наша наука станет в центре жизни. Прыжок из царства необходимости в царство свободы неизбежно поставит на очередь вопрос об овладении нашим собственным существом, от подчинения его себе. В этом смысле прав Павлов, называя нашу науку «свобода» последней наукой о самом человеке. Она действительно будет последней в исторический период человечества наукой или в предистории человечества. Новое общество создаст нового человека. Когда говорят о переплавке человека, как о несомненной черте нового человечества, и об искусственном создании нового биологического типа, то это будет единственный и первый вид в биологии, который создаст сам себя. В будущем обществе психология действительно будет наукой о новом человеке. Без этого перспектива марксизма и истории науки была бы неполна. Но и эта наука о новом человеке будет все же психологией. Мы теперь держим у себя в руках нить от нее. Нужды нет, что эта психология будет так же мало походить на нынешнюю, как по словам Спинозы, созвездие пса походит на собаку, лошае животное. Этика, теория 17, схолия. Примечание диктора. Комментарий 1. Работа Выгодского Исторический смысл психологического кризиса, написана в 1927 году, представляет фундаментальное исследование на материале психологии коренных проблем структуры и закономерностей развития научного знания. и путей психологии, как науки, публикуется впервые. Эпиграф к работе, взятый из «Евангелие от Матфея», указывает ее главную идею. Камень, который презрели строители, встал во главу угла. Этим камнем является, по мысли Выгодского, практика и философия в их единстве. Опираясь на марксистский принцип историзма, Выгодский объясняет кризис, как определенный, неизбежно возникший этап В развитии психологического познания, выявляя из пестротой школ конфронтацию магистральных направлений и намечая пути выхода к новой науке о психике человека. Комментарий второй. Адлер Альфред. Годы жизни 1870-1937. Австрийский психолог, один из видных представителей психоанализа, назвавший свою концепцию индивидуальной психологии. В отличие от Фрейда, считал, что главным источником бессознательной мотивации служат не сексуальные импульсы, а комплекс неполноценности, ведущий к компенсаторным и сверхкомпенсаторным реакциям к стремлению личности превосходить других. Комментарий 3. Бинтс Вангер, Людвиг. Годы жизни. 1881-1966. Швейцарский психиатр и психолог. В ранний период деятельности приверженец психоанализа в дальнейшем, один из лидеров так называемой экзистенциальной или гуманистической психологии, считающий личность особой целостностью, познаваемой посредством анализа её значимых переживаний. Одна из ранних работ Винсвангера стала отправной точкой для критики Выготским идеалистического объяснения причин психологического кризиса. Комментарий четвёртый. Актуалистическая концепция. Теория австрийского философа Брентана, согласно которой, предметом психологии служит не явление сознания, а его акты: представивание, а не представление как образ, суждение, эмоциональная оценка. В акте выражена интенция направленность субъекта на объект, которые сосуществуют в этом акте и потому является и материальной величиной. Комментарий пятый. Теория способностей. Под ней подразумевается концепция, выдвинутая в XVIII веке в противовес ассоциативной психологии, так называемой шотландской школы. Согласно этой концепции, душа не является чистой доской, но наделена множеством имманентно присущих ей психических сил или способностей. Комментарий шестой. Юнг Карл. Годы жизни 1875-1961. Швейцарский психолог. Примыкал к психоанализу, но отверг его пансексуализм. Выдвинул революционное учение о коллективном бессознательном и наследуемых личностью так называемых архетипах мышления. Комментарий 7. Персонализм. Направление в психологии, исходящее из понятия личности, персония как уникальной системе, причины активности которой скрыты в ней самой. Главный представитель этого направления Штерн. Комментарий 8. Имеется в виду работа Фрейда "Тотем и табу". Комментарий 9. Фрейд предпринял попытку объяснить с позиции психоанализа творчество великого итальянского художника Леонардо да Винчи. Годы жизни 1452-1519. Комментарий 10. -й. Дифференциальная психология, отрасль психологии, изучающая посредством экспериментальных и математических методов индивидуальные и типологические различия между людьми. Комментарий 11. Ламарк Жан-Батист. Годы жизни 1744-1829. Французский биолог. Комментарий 12. -й. Эйнштейн Альберт. Годы жизни 1744-1829. Французский биолог. 1879-1955. Немецкий физик, преобразователь современного естества знания. Комментарий 13. Шопенгауэр, Артур, годы жизни 1788-1860. Немецкий философ-идеалист. Противопоставлял рациональное знание воле как слепой и автономно действующей силе. Это учение оказало влияние на вунта, Джемса, Бергсона, Фрейда и других. Комментарий 14. Психология масс. Одно из направлений социальной психологии, изучающей особенности поведения и сознания больших групп людей. Комментарий 15. Щелу Ванов Николай Матвеевич. Родился в 1892 году. Советский физиолог, ученик Бехтерева, исследователь поведения детей раннего возраста. Комментарий 16. Фехнер Густав Теодор. Годы жизни 1801-1887. Немецкий физик, физиолог и психолог, основатель психофизики, как учения о закономерных соотношениях между физическим и психическим. Комментарий 17. Прейер Вильгельм годы жизни 1841-1897. Немецкий физиолог, автор работ по изучению психики ребёнка. Комментарий XVIII. Пец Сольт Йозеф, годы жизни 1862-1929. Немецкий философ, эмпириокритик, считал внешний мир совокупностью чувственных образов, которые для различных субъектов различны. выводил гносеологию к психологии, а под субъектом познания понимал изолированного, вырванного из социальных связей индивида. Комментарий XIX. Планк Макс. Годы жизни 1858-1947. Немецкий физик. Подверг резкой критике идеалистические философские и психологические взгляды Маха, а также его работы по различным вопросам истории и методологии физики. Комментарии 20-й. Челпанов Георгий Иванович. Годы жизни 1862-1936. Русский психолог и философ-идеалист. Основатель в 1912 году и директор до 1923 года первого в России Московского психологического института. Исходил из принципа так называемого эмпирического параллелизма души и тела. Единственным источником познания психических явлений он считал самонаблюдение, а эксперименту отводил вспомогательную роль, усматривая вслед за Вунтом его основное значение в том, чтобы сделать самонаблюдение более точным. Комментарий 21. Кравков Сергей Васильевич. Годы жизни 1893-1951. Советский психолог. специалист в области исследования психофизиологии органов чувств. Лев Семёнович Выгодский критиковал его за работу Самонаблюдение, которая вышла в свет в 1922 году. Комментарий 22. Португалов Юрий Вингееминович. Год рождения 1876, год смерти неизвестен. Психиатр, психолог. Комментарий 23. Чербинов Александр Месеич. Годы жизни: год рождения 1887, год смерти неизвестен. Советский психолог и педагог. Комментарий 24. Корнилов Константин Николаевич. Годы жизни: 1879-1957. Советский психолог. Инициатор перестройки системы психологических знаний на основе методологии марксизма. выступал против субъективизма Чилпанова, рефлексологии Бехтерева и американского бихевиоризма. Марксистской концепции в психологии он провозгласил реактологию, призванную снять односторонность субъективной эмпирической и объективной рефлексологии психологии путём синтеза обоих этих направлений. В дальнейшем отказался от этого положения, разрабатывал проблемы педагогической психологии и психологии личности. Комментарий 25. Ах, нарцисс. Годы жизни 1871-1946. Немецкий психолог. Комментарий 26. Лейбниц, Готфрид Вильгельм. Годы жизни 1646-1716. Немецкий философ-идеалист. В учение о психике выступил как критик ассоцианизма Локка, отстаивал идею активности души. вёл в психологию понятие об перцепции и бессознательном. Комментарий 27. Птолемей Клавдий, II век до нашей эры. Древнегреческий астроном и географ разработал так называемую геоцентрическую систему мира. Комментарий 28. Коперник Николай. Годы жизни: 1473-1543. Польский астроном, создатель гелиоцентрической системы мира. Комментарий 29. Холл Стэнли. Годы жизни 1844-1924. Американский психолог. Основные работы в области педагогической психологии. Был сторонником распространения биогенетического закона на развитие поведения детей. Комментарий 30. Шпенглер. Освальд. Годы жизни 1880-е. 1936. Немецкий философ-идеалист. Комментарий 31. Дюма Жорж. Годы жизни 1866-1946. Французский психолог и патопсихолог, ученик Рибо, вместе с Жаны в 1904 году организовал первый французский психологический журнал. Специалист в области психофизиологии эмоций в норме и патологии. Комментарий 32. -й. Платон. Годы жизни: 428-348 до нашей эры. Древнегреческий философ, основоположник идеализма. Комментарий 33. -й. Лихтенберг Георг Кристоф. Годы жизни: 1742-1799. Немецкий просветитель, физик, художественный критик. Комментарий 34. -й. Дюгем Пьер Годы жизни: 1861-1916. Французский физик-теоретик, философ и историк науки. Комментарий 35. Вольф Христиан. Годы жизни: 1679-1754. Немецкий философ. Различал рациональную и эмпирическую психологию, сторонник теории способностей как первичных сил души. Комментарий 36. Сарабианов Владимир Николаевич. Годы жизни 1886-1952. Советский философ. Комментарий 37. -й. Декарт Рене. Годы жизни 1596-1650. Французский философ. Создатель учения о сознании как непосредственном знании субъекта о своих внутренних психических явлениях. и о рефлексе как опосредованной мозгом автоматической реакции организма на внешний раздражитель. Комментарий 38. Спенсер Герберт. Годы жизни. 1820-1903. Английский философ и психолог. Один из основателей позитивизма. Распространил эволюционные учения на область поведения организма и его психические функции. Комментарий 39. Паульсен Фридрих. Годы жизни 1846-1908. Немецкий философ-идеалист. Считал телесную систему проявлением внутренней психической жизни, основой которой является волевое начало. Комментарий 40. Франк Семён Людвигович. Годы жизни 1877-1950. Русский религиозный философ. Комментарий 41. Тичнер Эдвард. Годы жизни: 1867-1927. Американский психолог, сторонник структуралистской интроспективной психологии, как учения об элементах сознания и их связях. Комментарий 42. Лотц Герман. Годы жизни: 1817-1881. Немецкий философ и психолог, стремился использовать достижения нейрофизиологии с целью укрепления идеалистической концепции о душе. Комментарий 43. Эвклид, около III века до нашей эры, древнегреческий математик. Комментарий 44. Лобачевский Николай Иванович. Годы жизни 1792-1856. Русский математик, один из создателей неевклидовой геометрии. Комментарий 45. -й. Риман Георг Фридрих Бернхард. Годы жизни 1826-1866. Немецкий математик, один из создателей неевклидовой геометрии. Комментарий 46. Линней Карл. Годы жизни 1707-1778. Шведский естествоиспытатель, создавший систему классификации растительного и животного мира. Он включил в свою систему и человека, что в дальнейшем стимулировало исследование сходства, различия и связи человека с животным миром. Комментарий 47. -й. Ювье Жорж. Годы жизни. 1769-1832. Французский ученый, зоолог и палеонтолог отвергал идею эволюционного развития видов. Комментарий 48. Наторп Пауль. Оде жизни 1854-1924. Немецкий философ, неокантианец, считал, что предмет познания конструируется активностью субъекта. Комментарий 49. -й. Интенциональная психология, смотри, актуалистская психология. Комментарий 50. -й. Виндельбанд Вильгельм. Годы жизни 1848-1915. Немецкий философ, неокантианец, делил науки на номотетические, естественные и изиографические, культурно-исторические. Первые имеют дело с общим, повторяемым, закономерным в явлениях. Вторые изучают единичные явления в их неповторимости и исключительности. Комментарий 51. Галилей Галилео. Годы жизни 1564-1642. Итальянский физик, учение которого сыграло выдающуюся роль в научной революции XVII века. Комментарий 52. Бюфон Жорж. Годы жизни: 1706-1788. Французский естествоиспытатель, выдвинувший идеи о единстве растительного и животного мира и об изменчивости видов под влиянием условий среды, климат, питание и так далее. Был тесно связан с французскими материалистами. Комментарий 53. Стоут Георг. Годы жизни 1860-1944. Английский психолог идеалистической ориентации. Критиковал естественные научные тенденции асоциализма. Комментарий 54. Шпендер Александр. Годы жизни 1870-1941. Немецкий психолог и философ-идеалист. трактовал человека как в триединство тела души и духа, а дух – как возвращающийся к самой себе душу. Комментарий 55. Ясперс. Карл. Годы жизни. 1883-1969. Немецкий философ-экзистенциалист в психопатологических явлениях видел не выражения распада личности, а обостренные поиски человеком своей индивидуальности. Разрабатывал учение о пограничных ситуациях, согласно которому подлинный смысл бытия открывается человеку в период глубочайших потрясений. Именно в эти моменты человек освобождается от груза повседневных забот и научных представлений о действительности. Перед ним открывается мир его глубоко интимного существования, озарение экзистенции и его подлинные переживания Бога, трансцендентного. Комментарий 56-ой Высказывание Выгодского о марксистской психологии следует рассматривать в контексте дискуссии в 20-е годы, когда некоторые психологи понимали эту задачу как прямое выведение из законов материалистической диалектики конкретно научных психологических положений. Против такого подхода полемически заострена работа Выгодского. Комментарий 37. Здесь под методологией Выгодский имеет в виду не общий философский, а конкретно научный способ организации знания. В разработке методологии психологии как конкретной дисциплины, исходя из принципов марксизма, Выготский видел ключевую задачу советских учёных. Комментарий 58. Упоминание о якобы случайных высказываниях основоположников марксизма по вопросам психологии с одной стороны, было полемически заострено против попыток свести марксистскую ориентацию в психологии к произвольному подбору цитат. С другой стороны, оно отражало характерный для 20-х годов уровень освоения богатства психологических идей, содержащихся в диалектико-материалистической философии. Комментарий 59. Здесь Выгодский смешивает разработанную в марксизме философскую теорию познания, гносиологию, с теми средствами, которые вырабатывает психология, как конкретная наука для изучения своего предмета. Комментарий 60-й. Выгодский имеет в виду свой труд в психологии искусства, написанный в 1924 году. Комментарий 61-й. В полемике с вульгаризаторами идей построения марксистской психологии Выгодский, акцентируя роль метода, не раскрывает теоретика мировоззренческого значения выдвинутых марксизмом положений о природе психического